1916 год. Глава 12. Разлив обещаний. Бомбей, август 1916 года. Ей казалось, что Сайрус умер и оставил ее скорбеть. После их задушевного разговора в Бандре, Первин не слышала от него ни слова. Она не выходила из семейного бунгала, и перед глазами у нее вставал один страшный сценарий за другим. Наверное, Сайрус рассказал про нее родителям и получил решительный отказ. Садавала так разгневались, что увезли его обратно в Калькуту. Принять это ей казалось легче, чем более очевидный вариант. Сайрус не сдержал обещания. Может, романтические заявления были просто уловкой, чтобы ею насладиться. Или он все обдумал и решил, что девушка, которую ему выбрали родители, чем-то лучше. Дома она оставалась еще и по причине родительского гнева. В пятницу днем в клубе Рипон Джамшиджи очнулся от дремы, потому что услышал, как два адвоката сплетничают об истории с первой студенткой государственной юридической школы. Сама ушла или ее выгнали. Вечером первин призвали в гостиную к родителям. Она не решалась на них взглянуть, лишь пробормотала. Я собиралась объяснить, что произошло, но не могла подобрать слова. И предпочла обман? Каждый день уезжала в город с учебниками, а сама уже не училась. Как ты проводила все эти часы, если не была на занятиях? Тратила деньги? Ходила в кино? Ела в ресторанах? Джамшиджи был вне себя. Так вот, теперь посиди-ка дома. Я ходила в библиотеку. Голос Упервин дрожал, но не могла больше провести ни дня рядом со студентами и преподавателями в колледже. Тебе невыносимо в колледже? Вит у отца стал озадаченной. «Но ты была лучшей студенткой!» «Меня все время пытались выжить, и чего только не вытворяли, чтобы мне было невыносимо находиться на занятиях», ответила Первин. «Это верно», — вмешалась Камелия. Однокурсники над ней издевались. Про некоторые случаи она рассказывала. Но с этим можно было бы разобраться. Первин была благодарна матери за эти слова, но не хотела создавать впечатление, что попусту очерняет своих однокурсников. «Это не просто случаи». И такое происходило каждый день. Они убили во мне желание изучать право. «Прости меня, папа». Но суровость на лице Джамшиджи сменилась смятением. «И что теперь? Кем ты хочешь стать? А почему мне обязательно становиться кем-то? Я не могу быть просто собой?» Сказать им правду она не могла. «Я хочу отсюда сбежать и выйти замуж за Сайруса». Не собиралась она ошарашивать их еще одним скандальным признанием, тем более ведь может оказаться... Что любимый ее исчез без следа. Однако через два дня все переменилось. Началось все в воскресенье вечером с телефонного звонка дедушки-мистри. Трубку сняла первин, и, услышав знакомый сиплый голос, сразу насторожилась. Дедушка обычно звонил на что-то пожаловаться, у него артрит, разносчик не доставил заказ, мустафа опять в чем-то провинился. В Мистри Хаос пришли какие-то парсы из Калькуты, хотели видеть твоего отца. Я сказал, что его нет на месте. Они оставили письмо. «Что это еще за ерунда такая?» — заворчал дедушка. Эти хельсапы сказали, что адвокат им не нужен. Кхельсапа — тупой идиот. Первин почувствовала, что волоски на запястьях встали дыбом. «Бапова! А сколько их было?» Бапова — дедушка. Муж, жена и взрослый сын. Мустафа их впустил, сказал, что сын очень напористый. Я велела, чтобы такое не повторялось. Я рада, что он их впустил. Это очень важные люди. Первин ощутила счастливое облегчение, хотя и не могла понять, почему Садавала пошли именно в мистер Хаус. Она же назвала Сайросу свой домашний адрес. Возможно, в семье решили, что прежде всего нужно выразить почтение деду. «Ты им сказал, чтобы они зашли сюда?» «Стану я отправлять чужаков к твоему отцу, чтобы они ему докучали», — сварливо заявил дедушка. «Я сейчас приеду за письмом». «Никуда ты не поедешь поздно вечером. Если хочешь, я письмо сам привезу». Он помолчал. «Что, Джон, готовит на ужин?» «Карри из креветок. Приезжай, пожалуйста. Уверена, там на всех хватит». У первин возникли подозрения, что дедушка позвонил сказать про письмо только потому, что соскучился. Вот и хорошо. Он свое получит. Возможно, и она свое тоже. Первин встретила деда в вестибюле, попросила не отдавать отцу письмо до конца ужина она знала голодные люди вспыльчивы а когда отец с дедом насытится и за едой выпьют несколько бокалов то и отреагируют благожелательнее сразу после десерта первин пригласила всех перейти в гостиную она сказала: Бапова привез важное письмо я его не читала, но слышала что речь там обо мне но надо же обрадовалась камелия может это из колледжа еще есть надежда. «Скорее у курицы зубы вырастут», — отрезал дедушка Мистри. «Это письмо от парсов из Калькуты. Джамшиджи вскрыл конверт, вставил в глаз монокль. Дочитав, обвел взглядом родных, покачал головой. «Очень странно. Они просят завтра встретиться с ними в отеле Таджмахал-Палас, чтобы обсудить возможный союз для первин. С кем?» Растом, ерзавший на диване рядом с дедушкой Мистри, поднял глаза. «Фамилия авторов письма Садавала», — пояснил Джамшиджи. «Довольно распространенная, но я их что-то не припоминаю. Я их знаю». Первин в сильно урезанном виде рассказала о встречах с Сайрусом в Эльфинстоне и библиотеке Сесуна, о том, что он был в их компании, ходившей в кино. Амелия пристально взглянула на дочь. «И это все? До меня дошли слухи, что тебя видели на станции Бандра с молодым человеком. Я сказала, такого не может быть». «Ты не гуляешь с мужчинами». «Это было в тот день, когда он сделал мне предложение», Смущенно подтвердила Первин. «Он не мог объясниться при посторонних». «Похоже, этот юноша невысокого пошиба». Джамшиджи сжал губы, будто откусив кусок несвежей папаи. «Вряд ли он такой уж безнравственный, если ищет невесту», возразила Первин. «Она как раз и опасалась поспешного неодобрения отца». «Сперва я должен жениться. А это только через два года, верно?» Растум посмотрел на родителей, ожидая подтверждения своих слов: Старшему в семье положено вступать в брак первым, подтвердил Джамшиджи, неотрывно глядя на первин из-под нахмуренных бровей. А с твоей женитьбой мы спешить не станем. Прежде чем мы найдем тебе невесту, ты должен занять в компании более высокую должность. Дедушка Мистри откашлялся и добавил: Если младшую сестру выдадут раньше старшего брата, все решат, что это по беременности. И тогда нашей репутации конец. Мы не такие. Первин старалась, чтобы голос звучал ровно. И что мне теперь с собой делать, если я больше не студентка? Мне только и остается, что выйти замуж. Кто яму роет, тот в нее и упадет. Мрачно заявил дедушка Мистри, а раз там фыркнул. Камелия нервно стиснула ладони с наманикюренными ногтями. Ты всегда была такой славной, послушной девочкой. Ценила... То, что тебе дают, в отличие от многих других. Как ты могла так с нами поступить? Я вам ничего не делала. Его родители попросили о встрече. Пожалуйста, не отказывайтесь, окажите им хоть это уважение, — взмолилась Первин. Неужели не лучше, если мы поженимся так, как принято в нашей общине? А какая альтернатива? Побег? — вскинулся Растам. Если ты нас так опозоришь, я никогда не найду себе невесту. Я не хочу тебе вредить. Первин понимала, что брат по-своему прав. Но все должны знать, если меня принудит, я готова на все. И Сайрус тоже. «Посмотрим, как тебе понравится жить на улице», — проскрипел дедушка Мистри. «Вот тогда и расскажешь нам, каково остаться без преданного. Тут поспешно вмешалась Камелия. «До такой жестокости мы никогда не опустимся. Мы только потому и поддерживали тебя в твоем желании учиться, что очень тебя любим». «Потому и хотим, чтобы ты пожила с нами еще несколько лет, а не выходила замуж такой молодой». Нежные слова матери поколебали решимость первин. Не хотелось ей жить пусть и замужем, но в разлуке с родней. Слегка поперхнувшись, она сказала, «Вы все для меня сделали. Я вас тоже очень люблю». Джамшеджи пристально посмотрел на дочь. «Нужно съездить в отель и повидаться с этими Садавала. Это не значит, что я даю свое согласие». Но и шанса их не лишаю. Тогда занимайся этим сам, я не поеду. Дедушка Мистри неодобрительно сложил руки на груди. Это было печально, но хотя бы отец на ее стороне. Первин посмотрела на Джамшиджи с благодарностью. Я всего лишь прошу о короткой встрече. Спасибо, папа. В Тадше они поехали в середине следующего дня. Пока они шагали по величественному лобби, Джамшиджи говорил в полголоса. Семья — такой же важный фактор, как и сам молодой человек. А я ничего не успел проверить, просто позор. «А что бы ты сделал? Нанял одного из своих детективов?» Первин фыркнула. Она была невысокого мнения о пронырливых сыщиках, услугами которых отец пользовался, чтобы выявить измену или другое мелкое преступление. «Безусловно. Я знаю лишь то, что твоя мать выяснила у своих подруг». Миссис давала троюродная сестра Хоми Вачи, но Вачи их почти не знает. Эстер нравится Сайрус. Хорошая рекомендация, при том, что ты терпеть не можешь Эстер Вачу», проворчал Джамшиджи. «Папа, ну не будь ты юристом, обещая, что не станешь их допрашивать». Зубы у первин были стиснуты, но она не забывала улыбаться знакомым в лобби. Мистри знали многих из тех, кто работал в Таджи или часто здесь бывал. Дедушка Мистри когда-то даже приятельствовал с основателем отеля мистером Джемседжи Татой, одним из толпов общины парсов. «Ладно, прекратите», — остановила их камелия. «Давайте искать тех, к кому пришли». Дотель провел их по общему обеденному залу мимо целого моря столов под белоснежными скатертями в самый угол. «Очень рада вас видеть», — провозгласил Сайрус, «невероятно красивый в белом костюме с воротником стойкой». Он поднялся навстречу гостям и пробормотал. «Мистер и миссис Мистрия, позвольте представить вам моих родителей». У мистера Бахрама Фрамджи Садавала были те же изысканные черты, что и у его сына. Но с возрастом он раздобрел, лицо поплыло. Из-под черной феты выглядывали седые волосы. Бехнуш Садавала тоже была седой, но круглое лицо ее выглядело моложавым. Сари матери Сайруса говорила о достатке. Из шелка гара с пышным шитьем. у убихнувши, оказалась роскошнее, чем у первин, из синего шелкового атласа с вышитой гладью каймой, и тем более роскошнее, намеренно скромного сари камели из желтого шифона, расшитого золотой нитью. Приветствие произнесли на формальном гуджарате. Родители Сайруса, как и он, говорили с легким акцентом. Первин находила его очаровательным. Она даже подумала, что, может, и у нее выговор изменится, если ей повезет выйти замуж и переехать в Бенгалию. «Садитесь, пожалуйста». Радушно пригласил Бахрам. «Я уже заказал виски. Надеюсь, что вы не против?» «Мне маленькую порцию со льдом», — ответил Кивнув Джамшиджи. Стоявший рядом официант тут же приблизился и налил ему из хрустального графина, а уж потом Бахраму и Сайрусу. «Мы с дочерью предпочитаем чай». — благовоспитанно произнесла Камелия, отчего первин внутренне скривилась. Дарджилинг, молоко и сахар отдельно. Так на английский манер принято было подавать чай в Таджи. Дома же они его пили иначе. Видимо, Камелия не хотела, чтобы они с первин чувствовали себя по-домашнему. Я обычно не пью, но муж убедил меня выпить немного виски со льдом. Я вся на нервах. Миссис давала хихикнула, «Неожиданно по-девичьи». Я тоже очень нервничаю, не сдержалась первин. Но я страшно рада, что вы не отказали Сайросу и согласились со мной познакомиться. Насколько я понимаю, познакомила их моя племянница, Эстер. Бодрым голосом произнес Бахрам. Я приношу извинения за нашу назойливость. Сайрус сказала, что вы пока не ищете дочери жениха. «Да, поскольку она студентка», — подтвердила Камелия, отказываясь что-либо еще брать у разносчика, стоявшего рядом с серебряными вазочками, полными орехов и печенья. «Была студенткой», — поправила Первин. «Я больше не учусь в государственной юридической школе». Сайрус нам об этом сказал. «Однако он не знает вашего точного возраста. Представляете себе?» Миссис Одовала беспечно рассмеялась, внимательно рассматривая лицо, грудь первин, да и все, что было видно над столом. Первин это не понравилось, хотя она и знала, женщина, собирающаяся взять ее в невестке, не станет поступать иначе. Мне девятнадцать. Первин догадалась, что об этом Сайру с родителям не сказал, потому что тогда они, возможно, не согласились бы навстречу. В вашем возрасте у меня уже было двое сыновей. Наш старший невед, женат и живет в бихаре. Дома остался только Сайрус. И в доме слишком тихо. Миссис Садавала бросила на Джамшаджи и Камилию вопросительный взгляд. Мы посетили ваш фамильный дом в форте. Почему вы там не живете? В мистере Хаусе я принимаю клиентов, пояснил Джамшаджи, позволив Миссис Давала снова наполнить его бокал на 4 сантиметра. Жена предпочла перебраться в пригород. Там воздух чище и не такая суета. Я быстро понял, что и мне нравится покой. Да, но старые городские районы хранят память о стольких людях и событиях. Это прямо ощущается в кирпиче и камне. Первин не хотела, чтобы Садовала подумали, будто она не желает жить в старом городском районе, в каком живут они. «Что скажете про ленч? поинтересовался мистер Садовала, обводя взглядом стол. «Разделим трапезу? Я приглашаю». «Не уверен, что на это есть время», — ответил Джамшиджи. «Мы, конечно, за последние несколько недель ели здесь уже не раз», — объяснил Бахрам Садавала, как будто напоминая остальным, что они встречались со множеством потенциальных невест. «Мне очень нравятся телячьи эскалопы». «Первин просто красотка, правда?» — произнесла миссис Садавала, с приязненной улыбкой глядя на первин. «Такие густые темные волосы». Наверное, сразу две служанки помогают ей их расчесывать по утрам и вечерам. Я сама расчесываю волосы. Первин вспыхнула. Ей не понравилось, что ее назвали красоткой, но по крайней мере это означало, что осмотр дал положительные результаты. Сайрус, расскажите нам о себе. Голос Джамши-Джи звучал несколько натянуто. Я ничего не знаю, кроме того, что ваша семья занимается розливом напитков. Empire Soda Limited. «Фирма, основанная нашим дедом. Третья по величине в Бенгалии и самая большая в Бихаре, где ею сейчас заправляет мой брат. Мы только что приобрели завод в Ховре, за рекой напротив нашего дома. Мне не придется часто отлучаться из города, поэтому я смогу показать первин к «Вам доводилось там бывать, сэр?» «С искренним любопытством», — спросил Сайрус. Джамшиджи, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Он разыгрывал неприступного человека». «Самый большой и самый лучший город в Индии», — вставил Бахрам. «Чтобы увидеть Калькутту, люди приезжают со всех концов света». «И чтобы учиться», — добавила Первин, — «в основном ради родителей». «Это ведь правда, мистер Садавала, что в Калькутте есть несколько женских университетов?» «Правда». «А еще у нас много женских кружков, которые занимаются самыми разными добрыми делами», — сказала миссис Садавала, бросив многозначительный взгляд на камелию. Молиться мы ходим в агиаре совсем рядом с домом. Зараастрийский храм, другое название храм огнепоклонников. Какое религиозное воспитание получила ваша дочь, мистер Мистрим? Прежде чем ответить, Камелия пригубила чашку с чаем. Навджот-Первин провели в Агиаре Сет Банаджи лимджи Предки моего мужа ходили туда молиться с XVIII века. Навджот — обряд совершеннолетия мальчиков и девочек-упарсов. А насколько часто она посещает храм после Навджота? Осведомилась миссис Садавала. Первин переглянулась с Сайрусом. Тот искательно смотрел ей в лицо. Она не подготовилась к таким вопросам. Мать ее ответила: Мы ходим в Агьяре по праздникам, на семейные и дружеские церемонии, а в повседневной жизни отдаем дань нашей религии своими делами. Мой дед состоит в Совете попечителей Агьяре, добавила Первин. Жалея, что дед отказался пойти с ними. Ему явно было бы уютнее со старомодными садовала, чем ее родителям. Я же вам сказал, она идеальна во всем, объявил Сайрус и улыбнулся первин. Миссис Садовала кивнула. Это хорошо. Мой покойный отец был священником. Мистер Садовала осушил бокал с виски и жестом приказал официанту налить еще. Мы оказываем нашему Агьяре серьезную поддержку. Потому что в Бенгалии парсов мало. На данный момент вряд ли нас наберется пять тысяч. Этого недостаточно, чтобы строить собственные кварталы, школы и все такое. Не так, как у вас. Возможно, рано или поздно все это появится. Сейчас женский комитет Агьяри собирает средства на начальную школу. Но чтобы она открылась, нужно, чтобы в районе было больше детей парсов. Бехнуш, оценивающий, посмотрела на Камелию. Вача, говорят, что вы имеете большой опыт благотворительной деятельности, миссис Мистри. Вы открыли шесть школ и две больницы, верно?» «Не сама», — уточнила Камелия, однако по выражению лица Первин поняла. Матери льстит, что работы ее оценили по достоинству. «Население Бомбея растет, Бедные люди приезжают со всей округи? Мы должны как-то на это реагировать?» «Безусловно, обязанность общины открывать в таких случаях свои кошельки» и при этом на шее у нас сидят англичане. А по-настоящему большие деньги у них, — заявил мистер Садавала. Это верно, но им, к сожалению, неведомы заветы парсов. «Добрые мысли, добрые слова, добрые дела», — произнесла первин. «Ваша дочь говорит прямо по книге». Мать Сайруса радостно рассмеялась и, потянувшись через стол, погладила первин по руке. Ее ладонь оказалась тёплой и напомнила прикосновение Сайруса, которому Первин изо всех сил старалась не улыбаться. «Да, Миссис Садавала, она любит учиться», — подтвердила Камелия. «Собственно говоря, нас очень заботит, что ей нужно бы получить дальнейшее, более обширное образование». Первин пока еще не сформировалась. «У женщины вся жизнь на то, чтобы читать. Целую неделю, каждый месяц», — заметила Миссис Садавала. Первин не совсем поняла, что она имеет в виду, однако улыбнулась и кивнула. «Как по мне, это очень здорово». «Если нам позволят взять первин в жены, клянусь своей жизнью, что она будет счастлива», — вмешался Сайрус. «Я понимаю, что мы поступили неуважительно, когда сами предложили себя в супруги. Но когда два человека идеально подходят друг к другу, встречаются по случаю и понимают это, потом им уже не утаить правды», — первин тихим голосом произнесла еще одну религиозную фразу. «Истина есть лучшее из всего лучшего». Так некогда сказал наш пророк. Восторженно откликнулся мистер Садавала. Послушайте, я с полной откровенностью говорю, что мы с миссис Садавала еще не видели никого подстать вашей дочери. После этого заявления первин показалось, что она растекается в теплую лужицу счастья. Родители Сайруса готовы назвать ее его невестой. А что ее родители? Она посмотрела на них. Лицо Камелии смягчилось, а вот Джамшиджи выглядел так же, как в тех случаях, когда приходил домой, проиграв дело. Первин под скатертью нащупала ладонь отца, крепко ее пожала. Этим пожатием она говорила то, что не могла сказать вслух. Да. Я этого хочу. Джамшиджи оставил свою ладонь в ладони дочери. Прежде чем отправиться сюда сегодня, я решил для себя, что встреча это не является хастыгари. В Хастыгаре, в зарастряйской традиции, официальная встреча мужчины с родителями женщины, на которой он хочет жениться. Но, «Ну, разумеется, подтвердил мистер Садавала, на миг продемонстрировав свой крутой нрав, мы же на тот момент еще не видели девушку, мы должны были составить мнение. Наши дети выбрали друг друга без нашего участия, хмуро произнес Джамшиджи. Они проигнорировали тот факт что брак ⁇ это важнейший контракт в жизни человека. Заключать такой союз, не располагая подробными сведениями, недопустимо. Мы с женой считаем необходимым как можно ближе познакомиться с женихом и его семьей. Первин выдернула руку из руки отца. Да, за столом идет любезная беседа, но она отчетливо видит, что отец не намерен давать свое согласие. Он уже не раз поступал так при ней в суде. Высказывал аргументы, заставлял с ними соглашаться, и в результате все принимали разумность его позиции. «Я понимаю, каковы ваши ожидания», — сказал Бахрам Садавала. Он откинулся на спинку стула с явственным облегчением. «Мы начали с того, что стали искать невесту в своем городе. Но, как я уже сказал, в Калькутской общине парсов меньше пяти тысяч человек». Там не оказалось никого, кто подошел бы Сайрусу. Именно поэтому я очень рад, что двоюродная сестра познакомила его с девушкой из хорошей семьи. Похоже, ее будущий свекор решил действовать одновременно и лаской, и таской. Первин это одобрила, а кроме того не могла молчать при виде его унижения и отцовской жесткости. Поддавшись вперед, она произнесла, мистер и миссис Садавала, я очень рада, что вы решили устроить эту встречу. Мне хочется одного, чтобы мои родители поняли, что я никогда не найду жениха лучше вашего сына. Первин, одернула ее камелия, вспыхнув. Ничего еще не решено. Глядя на Джамшиджи в упор, мистер Садавала сухо выговорил. Возможно, вы думаете, что отженить бы сына мы ждем финансовой выгоды. «Нет, мы не нуждаемся ни в каких дарах или обещаниях». Джамшиджи кивнул и пригубил виски. «Что это значит?» «Он готов слушать». Садавала очень щедры на предложение, только бы ее семья согласилась. Видимо, они полюбили друг друга с первого взгляда. Целомудренно улыбнувшись, предположила Бихнуш Садавала. «Любовь до брака — вещь не слишком уместная». Но кто мы такие, чтобы мешать двум детям-парсам из хороших семей создать крепкий союз? Я хотел бы выслушать мнение жены, сказал Джамшиджи, и, повернув голову, посмотрел Камелии в лицо. Он всегда спрашивал ее точку зрения по поводу важных семейных и хозяйственных дел. Первин затаила дыхание. Первин несколько порывиста, но при этом умна. Камелия посмотрела в свою тарелку, блестящую, нетронутую. «Я ценю, что она спросила наше мнение и что ваш сын поговорил с вами». На дворе новый век. Некоторые молодые индийцы и вовсе вступают в брак за пределами своей религиозной общины. Эти двое хотя бы хранят верность вере предков. Первин выдохнула, бросив на мать благодарный взгляд. После долгой паузы Джамшиджи сказал, «Да, хорошо, что дети попросили нашего благословения, а значит, если Камелия не станет возражать, я дам свое согласие на длительную помолвку, по ходу которой стороны успеют лучше узнать друг друга». «Отец, спасибо тебе!» Первин повернулась, чтобы обнять его, и в стремительном движении перевернула свою чашку, стоявшую между ними. Камелия поставила чашку обратно на блюдечко и позволила дочери себя расцеловать. «Я считаю, что девяти месяцев или года встреч под присмотром будет достаточно», сказал джамши -Джи, слегка улыбнувшись. А Первин за это время разберется с учебой в университете. Первин радостно кивнула. Такой же график она предложила Сайрусу, когда он сделал ей предложение в бандре. Он казался разумным. У них не только будет время познакомиться поближе, они еще и успеют спланировать потрясающий медовый месяц». Сайрус склонил голову, а когда поднял, в глазах его стояли слезы. «Сэр, я в восторге от того, что вы дали свое согласие. Хотя мы провели вместе не так много времени, я всей душой люблю вашу дочь, но с вашим предложением касательно помолвки есть одна проблема». «Вот как?» джамши -джи со стуком поставил бокал на стол. Первин уставилась на Сайруса, не понимая, в чем дело. Сокрушенно глянув на Первин, Сайрус сказал. «Между Бомбеем и Калькуттой полторы тысячи километров. Я не смогу часто ездить туда-сюда. Простите ли вы меня?» «Разумеется», — тут же ответила Первин. «Помолвка длится несколько месяцев, а брак — всю жизнь. Мы сделаем все, что необходимо, только бы свадьба состоялась, Первин. «Ты запрягаешь телегу впереди лошади», — упрекнул ее Джамшиджи. «Если брак на всю жизнь, что мешает отложить его начало на момент, который устраивает обе стороны?» «Прошу меня простить, сэр, но мой сын прав», — вмешался мистер Садавала без тени извинения в голосе. «Мы увеличиваем производство перед зимними праздниками. Для нас это самый горячий сезон продажи бутилированного алкоголя». С октября по март у нас нет времени справлять свадьбу, а потом погода делается очень тяжелой. Да и нам приходится задействовать все мощности для розлива содовой. «Вы хотите сказать, что для вас, моя дочь, очередная бутылка на конвейере?» — вскинулся Джемшиджи. Бахрам Садавала захихикал. ха ха, -ха. Но ну вы и пошутили». Миссис Садавала повернулась к мужу. «Поскольку у нас такая радость, мы нашли невесту». Мы же можем остаться в бомбе еще на несколько дней. У детей будет возможность встречаться под присмотром». Камелия произнесла негромко. «Я согласна». «А у меня есть еще одна мысль». Бехнуш переводила взгляд с мужа на мистре. «Если мы будем справлять свадьбу под конец года, справим ее в Калькутте, чтобы нам не удаляться особо от разливочной фабрики». «Ну, не знаю», — тут же возразила Камелия мысли первин неслись скач Ей страшно хотелось поскорее выйти за Сайруса, но не устраивать свадьбу в Бомбее — это ужасно. С детства она помнила десятки свадеб у родственников. Трудно сказать, смогут ли все эти люди приехать в Калькуту. И очень будет странно, если свадьба пройдет не в бальной зале отеля Тадж-Махал-Палас. Дедушка очень на это надеялся, памятуя свои особые отношения с основателем отеля. «Оплачивать свадьбу будем мы, и она должна состояться здесь, в Тадж-Махале», непреклонно объявил Джамшиджи. папа!» — Первин не смогла себя заставить договорить. «Если ты будешь упираться, я могу потерять Сайруса». «Отель великолепный, но в Калькутте есть места не хуже», — высказала свое мнение миссис Садавала. Первин подумала, а знает ли миссис Садавала, что они сидят в самом дорогом отеле Бомбея? Впрочем, для нее дело было не в любимом отеле, а в Сайрусе, Первин пробормотала. Я не против выйти замуж в Калькуте. Для меня важна не свадьба, а муж и семья. Если будут проблемы с бронью, позвольте нам помочь, сказала миссис Садавала, поглаживая Первин по руке. В Калькути парсов невеликое количество, а значит, агияри нам предоставят в любой момент. В ответ на теплую улыбку миссис Садавала Первин засветилась изнутри, поняв, что ее ждут в этой семье. Закажем, лэнч, мистер Мистри? с нетерпением спросил мистер Садавала. Ну хорошо. Потом, он Джамшаджи Первин поняла, что он смирился с неизбежным. И давайте не будем с ним торопиться. Нужно время, чтобы все это переварить. Сделав заказ, Первин извинилась и выскользнула в женский гардероб. Сайрус нагнал ее в мраморном коридоре. Глядя в глаза, произнес: «Как же я тебя люблю и как тобой восхищаюсь. Ты великолепно себя вела. Я и помыслить не мог, что ты заставишь их пойти на компромисс. Я очень боялась тебя потерять», — призналась Первин. «Вот ко мне и пришли нужные слова». Разумеется, они не могли поцеловаться или взяться за руки, Этим они опозорили бы родителей. Но никто не помешал им несколько минут смотреть друг другу в глаза, давая взглядами обещания, которые не выскажешь словом.